Поплакала. Корней Измаденович на нее покрикивал, покашливал, кряхтел, пытался шутить. Конь копытом бьет, у дела грызет. ох хо, хо ничего, ребятушки, ничего. Главное дело, держитесь друг дружки, то да здоровье берегите. Коль воин может всяк его переможет. Говаривали в старину...